самовосприятие. Родители первые люди, которые влияют на наше восприятие себя. Многие из нас выросли и приняли убеждения своих родителей, даже не осознавая, что это их убеждения, а не наши. Я учу детей математике, и каждый раз, когда слышу, что один из ребят плохо говорит о себе самом, знаю, что кто-то из близких сказал ему в точности то же самое. Например, когда-то у меня училась девочка, которая не сделав домашнее задание, всегда говорила, что она ленивая. И, конечно же, когда я поговорил с её мамой, та сразу сказала, что её дочь ленива, и ей нужны дополнительные занятия, чтобы приучить её к дисциплине. Про себя я думал: интересно, студентка ленива, потому что она в реальности ленива, или студентка ленива, потому что её мать столько раз повторяла ей, что она ленива, что теперь она верит в это. Мама на самом деле не желает ничего плохого своему ребёнку. И очень переживает за неё. Но когда она навешивает на дочь подобные ярлыки, чтобы объяснить её непослушание, то невольно создаёт условия для лени дочери. Разумеется, не все дети справляются с критикой в свой адрес подобным образом. Вместо того, чтобы чувствовать себя недостойными, некоторые дают отпор или обвиняют других в своих проблемах. Во многом это зависит от нашей интерпретации ситуации. Но одно бесспорно: То, как ими наши родители видят нас, влияет на наше самовосприятие. Когда вы были ребёнком, и родители вновь и вновь повторяли вам что-то, а вокруг вас не было никого другого, относительно кого можно было бы проверить правильность всех утверждений, вполне вероятно, что вы восприняли точку зрения своих родителей. Почему я вновь вышел из себя? Я слабак. Я должен показать им, что сильный, а не какой-то простофиля. Почему я не могу доверять моему потенциальному партнёру? Никто не будет любить меня, как только узнает, какой я на самом деле. Почему я подвержен прокрастинации? Я ленивый. Почему я нервничаю по поводу этого задания? Наверное, потому что я не смогу его сделать, я не настолько хорош. Мы саботируем самих себя, потому что привыкли доверять ложному самовосприятию, которое приобрели в детстве и которому долгое время верили. Хотя мы теперь взрослые, наше детство всё ещё влияет на наши внутренние стандарты. Наш выбор, наши действия и самовосприятие. Многие из нас пытаются менять своё окружение, чтобы всё соответствовало нашему взгляду на мир. Мы пытаемся изменить наших родителей и своих партнёров, чтобы получить ту любовь и то одобрение, в которых мы нуждаемся. Но зачастую проще и эффективнее посмотреть внутрь себя и исправить нездоровые отношения внутреннего ребёнка и внутреннего родителя.